Русские пословицы и взгляд Льва Николаевича Толстого на Отечественную войну 1812 года. Народной концепции истории Отечественной войны 1812 года придерживался Лев Николаевич Толстой. Ее он проводит в романе «Война и мир» и объясняет в одном из исторических отступлений четвертого тома.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 Со времени пожара Смоленска началась война, не подходящая ни под какие прежние предания войн. Сожжение городов и деревень, отступление после сражений, удар Бородина и опять отступление, пожар Москвы, ловля мародеров, переимка транспортов, партизанская война – все это были отступления от правил. Наполеон чувствовал это.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 Несмотря на то, что высшим по положению русским людям казалось почему-то стыдным драться дубиной, а хотелось по всем правилам стать в позицию «on carte» или «on tierce», сделать искусное выпадение в «prime» и так далее, дубина народной войны поднялась со всею своей грозной и величественной силой и, не спрашивая ничьих вкусов и правил, с глупой простотой, но с целесообразностью,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 в своей последовательности представляют ту же схему, что и рассуждение великого писателя, отмечая каждый этап – от осознания человеком опасности для его жизни до заключительных чувств презрения и жалости.